Глава тридцатая. Вещи не упаковывались. И Диана очень скоро поняла, что была слишком оптимистична. Грамотно уложить багаж оказалось целой наукой. «Да залезай ты!» — прошипела она, попытавшись утрамбовать в чемодан всего-то третье платье. Однако оно не помещалось. И оставалось только гадать, каким образом в прошлый раз Женеда умудрилась вместить их туда не меньше дюжины. «Как, черт вас всех, дери!» Попыхтев еще несколько минут, Дия окончательно распсиховалась, выдернула платье из чемодана и швырнула обратно в шкаф. Бросила на дно, да и плевать, что у нее платьев дома мало, а в столичных лавках вообще пруд-пруди. Так неужели отец не раскошелится для дочери, умудрившейся за несколько месяцев заслужить себе в наследство огромное поместье, превосходящее доходами его собственные капиталы в несколько раз? Еще как расщедрится и похвалит, и скажет, что необычайно горд, и ещё поставит Диану в пример брату и сестре. Мама будет с гордостью прижимать ладони к груди и смаргивать слезы умиления. или хихикнет, потом нахмурится и деловито спросит, какая-какая у Сливды площадь, а урожайность? И начнет производить расчёты в уме. А Дерек? Дерек будет зол и непременно станет завидовать. Он-то чуть не опозорил семью своим романом со служанкой а его сестрица скаталась в глуши и приехала с таким приданным, что ему только локти кусать. Еще недавно Ди прыгала бы от восторга, только представляя подобные перспективы. Сейчас же ее восторга хватило ровно на то, чтобы сорвать с плечиков еще одно платье. Яростно его измяти тоже зашвырнуть на дно шкафа. К первому. Туда же улетела и следующее. Не нужно оно ей. Ничего не нужно. То есть не нужны платья, естественно. Купит новое. Или вообще будет отныне расхаживать в брюках. А может, еще лучше, как Эльда беременность, и пойдёт работать в гильдию магов, и станет гоняться за нежитью и нечистью по всему городу, или... Диана всхлипнула и сама опустилась на дно шкафа, усевшись прямо на валяющееся там платье. Запустила руки в волосы и уперлась лбом в колени. Вернуться домой, получить одобрение семьи, снова жить, ни о чем не думая и ни о чем не печались. Никакой ответственности, никаких проблем. Хочешь — иди на бал. Хочешь — беги на свидание. А если есть желание, то и на свидание с продолжением. Все мужчины столицы снова будут у ее ног. И она сможет выбирать и ни в чем себе не отказывать. Ди впилась в волосы еще сильнее и тихо заскулила, царапая ногтями голову. Это все было ее жизнью прежде. А богатое наследство и свобода от семьи — прежней мечтой. Теперь ей не нужны были красавцы-кавалеры. Ей больше не хотелось балов и нарядов. Ей нужен был только он, один-единственный человек, который в самое ближайшее время должен был принести клятву верности другой женщине. Когда Дис сможет вернуться? Через год? Через пару лет? Позже? К тому времени Марка будет давно и крепко женат. И они со наверняка обзаведутся еще парочкой прекрасных ребятишек. Ребятишек. Она подумала, ребятишек. Диана, которая морщила нос от рассказов про ремонт в детской и запас пеленок, искренне считала, что с началом материнства жизнь заканчивается, теперь же впившись в собственные волосы, как в спасательный плод в шторм, и раскачиваясь из стороны в сторону на одном месте, Ди думала о том, что у Марка, должно быть, будут очень красивые дети, а он сам станет замечательным отцом, и все это будет со жнедой. А Диана, как бы то ни было. Сколько бы ни пришлось ждать, все равно приедет слишком поздно. Слишком. И даже если что-то захочет, и даже если Марка на это что-то согласится, в чем лично Ди сильно сомневалась? Рассчитывать ей можно будет только на статус любовницы при живой жене. В Рионерии сложно получить официальный развод даже аристократам. Для этого необходимо писать запрос королю и ждать его личного одобрения. Что уж говорить про простолюдинов. Для них брак — это навсегда. Счастливый или несчастный, с любовью или без нее, на всю жизнь. Поэтому никаких потом для них с Марку не существовало. Сейчас, в этот ближайший час, их отношения навсегда закончатся. А когда Диана вернется через несколько лет, Марку в лучшем случае улыбнется ей, как старый знакомый, а в худшем отвесит поклон и скажет что-нибудь невыносимое вроде «К вашим услугам, миледи". Зато ей будет свободно и финансово независимо, и купит себе еще десяток платьев, сотню, миллион. Она может вообще построить себе под гардероб отдельное здание, в котором можно будет заблудиться без карты и гулять там, словно по саду, и там же в одиночестве сдохнуть. Диана вскочила на ноги заметалась по комнате, чуть не убилась споткнувшийся чемодан. Деньги, наряды, развлечения, другие мужчины все это не принесет ей счастья. Это лишь внешний лоск, оболочка вокруг внутренней пустоты, которую ей впервые удалось заполнить здесь, в сливде. И мечась по комнате, Диана вдруг впервые отчетливо поняла, что ей вообще нечего терять, кроме Марку и его любви. Потому что у нее в принципе ничего больше нет, ничего более значимого, более важного. Плевать, что однажды сливды достанется Себастьяну. Когда еще это будет? Кузен не тетка, и он не боец. Если день не сдастся, она его добьет. С помощью собственного отца плевать унижаться так унижаться, или попросив о помощи отца Эль, к черту гордость, или даже ее дядюшку, приходящегося единокровным братом самому королю, можно найти выход, можно. И со можно что-то решить. Опять же, если отринуть намертво вбитые в голову установки, не докучать никому со излишними просьбами. А уж остаться и выяснить, прячется ли здесь где-то черный маг или таки имеет место природная аномалия. Вообще сам Бог велел. Как она может уехать? И почему Диана не подумала обо всем этом раньше? Почему уцепилась за непринадлежащие ей чертовы деньги? Да горя не огнем? Она замерла посреди комнаты, вминая ногти в ладони. Бросила взгляд на часы. До церемонии бракосочетания оставались считанные минуты. Нужно все бросить и бежать прямо сейчас, если она хочет успеть помешать. Немедленно. Но Диана все так же стояла посреди помещения, кусая губы и не решая сделать последний шаг, после которого обратной дороги не будет. Ей нужен совет. Честный совет кого-то здравомыслящего, того, кто точно желает ей добра и никогда не подставит и не придаст. Диана бросилась к столу, схватила письменные принадлежности. «Эль, срочно, мне нужна твоя помощь». Написала, силой вдавливая перо в бумагу, и тут же отправила. Секунда. Две. Три. «Ну же, Эль!» — тихий хлопок. И ответ материализовался над столешницей. «Ди, у меня схватки потом!» И почерк не лучше, чем у нее, Кривой и неровный. В одном месте перо и вовсе продырявило бумагу. Диана выругалась, запустила руку в волосы, зачесывая их от лица к затылку. Крутанулась на пятках. И вновь бросилась к столу. «Эль, сейчас, пожалуйста!» А потом оперлась ладонями на стол, нависая над ним, и снова считала секунды. Новый ответ пришел, написанный совсем другим почерком. Более мелким и аккуратным, без излишнего нажима. «Диана, милая, наберись терпения, пожалуйста. Эль свяжется с тобой позже». «Леди Викандер». Видимо, мать написала, а у Эль хватило сил только, чтобы отправить. «И это справедливо. Подруги сейчас не до нее, но...» Черт, черт, черт! «Корнелия, вы сможете помочь моей беременной служанке?» Шумно выдохнув, Диана решилась и написала новое послание. «Отец лишит меня наследства за то, что я собираюсь сделать, а ее вышвырнет вон. Она этого не заслуживает. Я очень вас прошу, мне больше не к кому обратиться». И снова ожидание, один удар ногтем по столешнице, два. Ответ. «О, Господи, Диана, конечно, мы что-нибудь придумаем. Там было что-то еще. Кажется, вопрос о том, с чего бы отцу отказываться от своей родной дочери, но Ди не читала. Сожгла записку прямо в ладони и бросилась к двери. Замерла, уже схватившись за ручку. По позвоночнику пробежала озноб. А как отреагирует Марку? Если она сейчас возьмет и все решит за них обоих. Зная его упертый характер, не угадаешь. Диана снова бросила взгляд на часы на стене и сжала зубы до хруста. Она не знала, как отреагирует он, но могла говорить за себя. Если не рискнет, будет жалеть до конца жизнь. Дверь комнаты хлопнула за спиной. Ади понеслась по коридору с такой скоростью, на какую только была способна.